Глава 15 «И на что я только надеялся!» Девчонки оказались теми еще фантазерками. Стоило мне заикнуться о своих глобальных планах, чтобы они отвязались от меня с вопросом женитьбы, как их прорвало словно плотину. Сидели, болтали, размышляли, открывали карты, смотрели подходящие регионы, где лучше всего строить свое княжество, отвоевывая у монстров землю. Я, если честно, даже не ожидал, что они так сильно втянутся в эту полунаучную полуфантастическую беседу. И улыбался, слушая их рассуждения о том, как и где лучше всего строить города, с какой фирмой заключить контракт на прокладывание дороги, как привлечь мировые бренды в город ради того, чтобы люди охотнее мигрировали. В общем, когда уехал в аэропорт проводить Юлю с Наташей, они болтали о том, как сделать город мечты. Вернулся, они продолжали. «Сколько светлых мыслей! Сколько энергии и энтузиазма! Сколько простодушия!» Заявить о княжестве любой дурак может. Сперва нужно договориться, чтобы его признали. Найти армию, которая будет оберегать его границы. Развить инфраструктуру. Найти тех, кто согласится осваивать новые земли. Все же в бесхозной части Сибири постоянно живущих людей нет. А нет людей — нет ни баронства, ни графства, ни княжества. В общем, это утопичная идея, для реализации которой понадобится даже не миллиарды рублей и не тысячи бойцов. Это глобальная задача для всей империи, которая потребует мобилизации всех ее ресурсов. Всех до единого. И помимо обширных лесов, горных недр, пушнины и какого-то количества измененных маны растений и других полезных даров природы, потребуется нечто намного более ценное, что заставит мобилизовать миллионы людей. Какие-то ресурсы. Ну, там хватает земли, а значит, хватает и полезных ископаемых, которые будут так необходимы империи и покупателям со всего мира. Но это лишь изменит текущее состояние мировой экономики. И наверняка появятся те, кто явно будет против подобного. Ведь открытие новых месторождений обрушит ценники на ресурсы. Что еще может привлечь подобные силы людей? Всеобщая угроза. Она существует десятилетия и никуда не исчезала. Но что-то до сих пор никто не мобилизовался. Заставит взбодриться всех лишь масштабное нашествие, прорвавшее защищаемый периметр. Но в этом случае люди будут думать о защите того, что они имеют уже сейчас, а не о масштабном походе в глубины Сибири, где существуют многолетние изломы, которые мы даже не видели и которые не можем никак оценить. Даже не могу представить, во что они превратились под управлением полуразумных химер. Может, людей наплодится так много, что им станет негде жить? Тогда они будут вынуждены осваивать эту территорию. Скорее уж химеры эволюционируют до полностью разумных тварей и отправят к нам дипломатов. Чем это произойдет? Нет, число людей растет по земному шару из года в год. Но даже если все ринутся к нам переселяться, то в Российской империи еще ближайшую сотню лет будут оставаться свободные земли. В общем... Уже проблема найти мотивацию для масштабной военной операции, цель которой — захватить небольшой клочок Сибири и его освоить. Тогда что уж говорить обо всем этом регионе? И это я еще не вспоминал о других нюансах. Суровый климат, сложность логистики, необходимость импортировать из других регионов России и мира вообще все, что только возможно. Явный интерес других сильных государств к этим землям, особенно тех из них, у кого территории небольшие и ресурсов кот наплакал. Например, Япония и Корея из ближайших империй малышей на Востоке. Европейские страны с Запада тоже будут крайне рады выкупить кусочек безопасной земли. Или даже захватить, если у них появится такая возможность. Сделают себе колонию, выкачают из нее все ресурсы, что только успеют, и уйдут, оставив после себя пустошь. Да и других государств хватает, чьи амбиции еще горят. Вон турок, сосед наш неспокойный, как раз из таких. В общем, еле сумел отправить двух фантазерок домой спать, ибо завтра с утра надо красивыми приехать в академию. Девочкам еще красятся. Это нам, парням, попроще. Рукой волос пригладил, и уже нормально. Зубы почистил, да умылся. Молодец. Побрился? Вообще красавчик. Хотя тут уже на вкус и цвет. Утро наступило предательски быстро. Я с большим трудом поднялся, разлепив веки, и отправился собираться. Водитель мой сбежал в отпуск, поэтому либо надо искать нового на время, либо самому сесть за руль. Второе нежелательно. Ударят по моему статусу в глазах других учащихся. С другой стороны, я за август столько всего навратил, что на экранах телевизора появлялся, на обложках журналов тоже. Так что вряд ли это хоть как-то повлияет на статус. На первом этаже было на удивление шумно. Услышал приглушенные звуки взрывов, голос ведущего новостей, переговоры неспящих соколят, что дружно заняли первый этаж арендованной усадьбы, которая уже стала почти родной. Место действительно отличное, и всем нашим нравится кроме одного человека, пожалуй. Стоимость аренды здесь такая, что у Жанны нервный тик начинался каждый раз, когда я ей сбрасывал платежку. «Новости! Что случилось? Еще даже семи утра нет!» Подошел ко всем и взглянул на кадры вспышек в ночном небе. «Война!» — сказал, как отрезал Потешкин, и в этот раз его лицо было серьезнее некуда. Сердце забилось чаще. Кровь стремительнее побежала по венам, и эфир забурлил в моем источнике при этих словах. «Турки напали на болгарское княжество», — продолжил Потешкин. «Их патрульно-береговой катер обстреляли с побережья Болгарии, и тот затонул». «Обалдеть!» — облегченно выдохнул, поняв, что война началась не там, где я ожидал. Впрочем, настроение от этого не сильно улучшилось от таких новостей. А как береговой патрульный катер Османской империи оказался возле берега Болгарии? «Тебе по официальным заявлениям или наш общий вывод...» — повернулся ко мне Сокол. «И то, и то», — ответил я, смотря кадры взрывов от прилетающих ракет в пограничные заставы «Болгар». «Якобы гнались за контрабандистами», — предупредили «Болгар». Те проигнорировали, прицельно запустили ракету и пробили брешь в патрульном судне. «Болгары говорят, что никакого судна, кроме османского катера, не было в районе военно-морской базы». Да и кадры показали, как он стреляет по вышке связи на берегу. В общем, мы уверены, что это все явная провокация. И даже если болгары реально потопили этот катер, то действовали в соответствии с международным правом. А с учетом прилетевшего меньше, чем через 10 минут ракетного ада, который практически уничтожил базу, может с уверенностью сказать, что турки готовились. Добавил как никогда хмурый Потешкин. «Да уж, ситуация...» Вздохнул я и пошел собираться. Впереди много дел, да только все мысли крутились о коварных османах и их легионах янычар, что уже отправились в бой против в разы меньшей армии болгар. Не успели они заключить военный союз с Венгрией? Не успели. Да и наши поставки вооружения даже не начали выгружаться в их портах. И непонятно теперь, что вообще будет. Многое сейчас зависит от того, смогут ли выдержать первый натиск болгары. В академию, по итогу, я поехал с соколом. Столько мыслей было в голове от услышанных новостей. Мы, пусть и не в военном альянсе с болгарами, но... Мы ведь одной веры. Наши культуры схожи. В целом, имеем очень много связей с этим прекрасным княжеством. Сколько туда летало отдыхать наших туристов, и ко всем относились исключительно тепло вне зависимости от статуса приехавшего отдохнуть в солнечную страну гостя. «Отвлекись, мы уже подъезжаем. Много автомобилей. Доеду до ворот и на разворот отправляюсь». «Да, нас не пропустят внутрь. лишь много сразу студентов приезжает сегодня. И многие с родичами. Пускают только по пропускам тех, кто со студентом. И у меня, барона, такого нет. Не заслужил еще». Машина остановилась. Мы пожелали друг другу удачи. Я сказал, что предупрежу, когда меня забирать, и вышел в костюме Академии, держа небольшую папку с документами в руках. Настроение было подавленным, и с каждым шагом я замечал, что меня раздражают все больше и больше вещей на моем пути. Ой, как взял себя в руки. Учебы сегодня не будет. Сегодня чисто организационные моменты. Будем получать персональные шкафчики для хранения книг и прочих предметов, необходимых для учебы. Нам даже ручки фирменные выдадут, правда, только пять штук, ибо каждая с позолотой. Стоят в целом такие прилично. Если вспомнить, сколько студентов в Академии, ха, сумма набегает кругленькая. — Добрый день, барон Краст. Ваш пропуск. — любезно улыбнулась мне охранник Академии. Я вытащил из кармана присланный с одежды документ и приложил его по подсказке охранника к устройству, считывающему данные. — Раз вы меня узнали, то... «Почему нельзя было просто пропустить?» Решил уточнить я, имея лишь догадки на эту тему. «Чтобы убедиться, что он у вас с собой, и отметить время вашего прибытия в Академию, всегда необходимо отмечаться ваше благородие, дабы не возникало разногласий с преподавателями и не получать штрафные баллы. Впрочем, вы об этом вскоре узнаете. Прошу, проходите. Церемония начнется через 35 минут на главной площади Академии. Вам необходима карта». «Нет, спасибо. Уже бывало и немного знаком с местностью. Хорошего вам дня!» «Благодарю. И вам всего наилучшего!» Поклонилась мне охранник и тут же переключилась на подошедшего парнишку, выглядящего совсем уж безусым юнцом, в окружении кучи женщин, что были его раза в два старше. «Барон Державин, добро пожаловать! Ваше сопровождение пойдет с вами на церемонию открытия учебного года? Выписать гостевые пропуски?» «Конечно!» «Павлуша, нас ждет возможность поскорее познакомиться с будущими одногруппниками и одногруппницами. Верно, Павлуша? Давай, проходи, мой хороший. Чего замер?» Даже не дала рта открыть одна из эффектных дам, сопровождавших Павлушу. «Охранник хорош. Знает всех в лицо. Не просто так он со своими коллегами тут встречает гостей и студентов. Я отправился по подсвеченной даже днем яркой синей подсветкой тропинке в сторону главной площади». Вот даже без карты, если впервые окажешься, не заблудишься. Ну, если только совсем уж уникальный студент каким-то образом сумеет поступить. Ну, тут вроде как элита. Вряд ли клинических идиотов допустят до учебы. О, ну надо же, ошибся! Заприметил я конфликт. Один парнишка со сверкающей на солнце лысой башкой стоял в окружении четырех других студентов, что были явно постарше. Я провел по своей шевелюре, которую после недолгих дебатов было решено оставить, и вспомнил вчерашнее наставление Светловой. «Не нарывайся, не лезь, куда тебя не просят. А если просят, убедись, что просящий имеет титул выше твоего и курсом выше. Ну или это преподаватель?» Предупреждала она меня и рассказывала о многочисленных порядках, что издавна царят в этом заведении. «Так, если студенты с одного курса, то вне зависимости от статуса они равны». Исключение, если даже за пределами Академии один студент является вассалом другого. Только на простолюдинов это не распространяется. Официально. Естественно, есть те, кто при власти, кто богат, кто беден. Сама Академия не сильно ограничивает соперничество между студентами и не вмешивается в дела родов. Единственное, что в Академии требует — любые споры и недовольства решать друг с другом на арене, а не на тропках по дороге к корпусам хотя до мордобоя пока не дошло. Да и вряд ли дойдет. Если же с тобой разговаривать старшекурсник, то ты в любом случае должен проявить должное уважение, даже если ты сын князя, а тебя в буфет за булочкой пошлет сын барона. Другое дело, что за пределами академии тебе придется отвечать за свои действия, слова и дерзость. Так что большая часть людей продолжает поддерживать те же традиции чинопочитания, в зависимости от титула другой страны. Впрочем, чисто в теории простолюдин может просто взять и вызвать сына князя на дуэль, если они однокурсники. И князь не сможет за пределами академии просто взять и за подобную дерзость отправить десяток телохранителей, чтобы те выбили всю дурь из возомнившей себя не весь кем черни. Вернее, сможет. Но очень пострадает имидж. С трусами никто дело иметь не желает. В общем, из-за всех этих нюансов с подначиванием соперничества и принципом невмешательства преподавателей Академии в процесс закалки характера студиозов и возможны различные эксцессы в стенах Академии. И, само собой, каждый вправе сам решать, принимать ли ему брошенный вызов или нет. И тут оказывается, что один в поле не воин. Многие любят сбиваться в стайке, ища поддержки усильных не только здесь, но и за стенами Академии. Высокородные дети-бояр в почете и учатся управлять, вести переговоры, находить подчиненных или же друзей. В общем, каждый таким образом находит свое место и закаляет характер, чтобы потом с гордостью нести звание выпускника. Ну, почти все. И думается мне, что ни один старшекурсник не рискнет подойти к Карлу Йорке или графу Скорупскому и отправить за сигаретами. А вот я помоложе выгляжу, да и не только выгляжу. Даже интересно, как тут ко мне будут относиться те, кто привык доминировать, властвовать и, возможно, даже унижать своих оппонентов, сбиваясь в стаю и прикрываясь какой-нибудь важной шишкой, развивать свои таланты командования. «Куда это ты собрался?» Подхватила меня под руку Светлова, вынурнувшая из-за спины. «Так и думала, что тебя с порога нельзя оставлять. Уже собрался вмешаться?» «Да. А что, нельзя?» «Еще успеешь. Это тройка с третьего курса. Четвертый в центре, что пальцем в лысого тыкает. Это сын графа Конюхова. А лысый первокурсник его вассал за пределами академии. Он в своем праве. Не знаю, за что он его отчитывает, но это их личное дело». «А ты откуда знаешь?» Я уже полчаса тебя тут, караулю, зная, что ты не сможешь просто провести этот день без создания самому себе проблем. Понял меня, бастардник чемный! Если я сказал, то ты делаешь! И меня не волнуют, какие у тебя там проблемы, что ты за городом или еще в какой-то жопе. Ты, моя шестерка, мой мальчик на побегушках! Понял ты меня, у шлепок? Схватил конюхов лысого за шею и притянул к себе. «Не будешь бегать за мной, как сучонок, я приду в твой дом и поимею твоих сестренок. И даже твою суку-мать, что родила такого имбецила. Понял меня?» «Понял, господин. Кто тебе разрешил волосы сбривать?» а честно стоял, чтобы я рот не позорил». «Это я решать буду, как и в чем тебе ходить, сдебил! Или в прошлый раз тебе не хватило урока?» Толкнул засранец Лысого, и тот покорно поклонился, даже глазом не моргнув. «Обалдеть у него выдержка! Я бы уже в бубен дал! Возможно, даже дважды!» «Мирослав! Мирослав! Стой! Да стой же ты!» Напрасно щебетала Лена, вцепившись в мою руку и пытаясь прикинуться якорем, чтобы остановить меня на пути к столь любимым мной приключениям. Чего надо, новичок?» Посмотрел на меня один из свиты доблестного графа. «Лена! Чё, нашла-то нового хахаля «Мелкородный он, конечно, но я все равно тебя поздравляю!» Косов, взглянув на меня и на Светлову, выдал тираду сынок графа Конюхова. «Да «Не убью я его! Постой здесь!» Отцепил я руку Лены и, проигнорировав все еще стоящего в поклоне лысого первокурсника, равно как и трех дружков графского сынка, подошел почти вплотную к Конюхову и навис над ним. Он бессильно попытался отодвинуть меня, толкнув хлипким и жалким кулачком. Да только сам же и сделал два шага назад. «Какие у тебя вопросы? что прижимаешься?» «А ты мне не нравишься. Сильно. Слушай и запоминай, Конюхов. Мотай на гриву свою несколько новых правил, которых тебе стоит придерживаться в академии. Первое. К Елене Александровне обращаться только по имени-отчеству, сопровождая свое обращение полным уважением поклоном» счет ты себе позволяешь?» Решил влезть прихвостень номер один, но я быстро урезонил его сопротивление. Выбросил в сторону руку и стальной хваткой, сжимая его шею, слегка приподнял. «Не перебивай!» И швырнул его в сторону, позволив дышать вновь. «Продолжим. Второе правило. Я не люблю, когда вокруг меня шум и гам. Это мешает мне сосредоточиться на своих мыслях». Другие двое прихвостней бросились к первому, чтобы помочь подняться а Конюхов раздул грудь, гордо задрал голову и начал что-то лепетать. «Какой-то бред про то, что он знает, кто я такой, и его так просто не спровоцировать, что вообще я глупец, раз начинаю первый же день учебы с конфликта с целым графским родом и совершаю огромную ошибку, за которую мне придется извиняться». Говорил он параллельно со мной, что, откровенно говоря, бесило. А у меня и так настроение паршивое с утра из-за новостей. Ну, я и влепил ему отрезвляющую пощечину, от которой правая половина его лица вмиг покраснела и вскоре начала опухать. Ударил очень легко, чтобы не нанести травм, но даже так он еле на ногах устоял. «Что? Да как ты? Старшекурсника посмел?» «Мне повторить!» — схватил я его за ворот пиджака, не давая сбежать. Воцарилась гробовая тишина, которую прервал тяжелый вздох Лены. В плечо меня ударил лысый вассал, исполняя клятву и вступаясь за своего господина. Мне хватило разок повернуть корпус и перехватить правой рукой его кулак, выдирая сжатый большой палец и загибая его болевым приемом, чтобы заставить его прекратить попытки помять мне одежду. «Мне плевать, кто этот лысый, почему он до сих пор не свернул тебе челюсть и в чем провинился, меня он не интересует». А вот ты поднял шум, начав портить мне настроение, которое и без того было не самым лучшим. А сейчас еще и посмел, падла бесхребетная, меня перебивать. Не собираешься поддаваться на мои провокации? Да плевать! Ты уже меня спровоцировал. Так что молчи, пока я добрый. И слушай, внимай! Не порти своими низменными позывами мне настроение. Вываливай из своего грязного рта всякий бред. Иметь ты там в сестренок, собрался? Мать? — Кастрировал бы таких ушлёпков, да думаю, у тебя на самом деле яиц-то нет. Так что прекращай вонять рядом со мной, иначе я с тобой поговорю по-другому. На арене. И рискни отказаться с цикло, прикрываясь родом. Докажешь, что у младшего Конюхова нет яиц. Все, свободен. Ихнул я сынка графа Конюхова и вернулся к Лене, что прикрывало глаза ладонью. — Ты пожалеешь. — Мамке, пожалуйся чучело. А ты, лысый, запомни одну простую истину. Прогнувшихся раз прогибает всю жизнь. Вассалы могут быть разными. Одни — подстилка для Сизерена, другие — фундамент, без которого те рухнут и никогда больше не поднимутся. Тот мне лишь кивнул в ответ и ушел вслед за своим Сизереном, который явно был тем еще чмошником, раз угрожал лысому через его семью, сестер и мать. Ты не слишком знаком с группировками Академии. Может, прежде чем наломать дров, сперва узнаешь, с кем ты столкнешься в случае такого вот явного конфликта? Зачем? Мне плевать на всех них. Человек либо дерьмо на ножках, либо нет. Первые мне интересны только в качестве груши на арене. Ответил ей, скрыв, что планируя заложить свое финансовое будущее, отбирая у говнюков то, что они хранят в своих сокровищницах. Не зачем ли не знать, чем мы с фомой будем заниматься на ближайших каникулах? А вторая категория? «Это такие, как ты. Как граф Скорубский. Как брат Даши. Согласись, такие вот чмошники, что пытаются удерживать власть, запугивая вассалов угрозами насилия в отношении их семьи, и если потеряют титул, будут простыми кретинами, которых очень быстро прирежут в подворотне». «Он маг, если ты не забыл?» Лена вновь взяла меня под руку и повела к площади. А -а «Ай, ты поняла, о чем я. Уважать такого я не стану. А значит, и церемониться с ним незачем». «Конюховы могут быть сами по себе достойнейшим из родов, но если в семье не без урода, и если именно этот тип тот самый урод, значит, его отец должен был трижды подумать, прежде чем выпускать его за пределы своего имения. Короче, проблема не во мне. Хочу — кошмарю говнюков, не хочу — не кошмарю». «Ты не понял. Они могут доставить проблем так, что ты не заметишь». Пропадет твоя лабораторная работа, например, и придется заново все делать. Это может повлиять на оценку или своевременно не сдать. Или договоряться, и на практику тебя отправят в какой-нибудь животноводческий комплекс охранять от нападений стаи мутировавших волков. Мало хорошего провести целый месяц в таких условиях. Лена, ты еще не поняла. Что не поняла? Я пришел в академию не для того, чтобы прятаться, услуживать и кланяться. Я пришел сюда, во-первых, учиться а во-вторых, получить опыт и знакомство с интересующей меня второй категорией достойных студентов, отточить навыки боя и получить документы для ассимиляции рода в империи. «Так ты же уже...» «Вот именно, Лен, вот именно. Это и была моя главная цель. Диплом, конечно, очень важен, и я буду рад его получить, но бегать, присмыкаться перед каждым, чей титул или курс выше моего, я не буду». «Я на архимагов некоторых плевал с высокой колокольни. У меня князья в должниках ходят, причем по их же словам. И с этим, ты думаешь, я буду тут перед сопляжуями кланяться?» «В Академию пришла проблема, которая будет кошмарить всех, кто выберет ее своей целью. И имя этой проблемы — Краст. Вытяну душу из всех, кто решит, что он выше меня». «То есть ты пришел сюда для того, чтобы о тебе еще больше слухов было?» «Ага» пока не все знают, кто я такой, так что надо пользоваться возможностью на полную». «Ладно, признаю, ты меня удивил. Ты первый человек на моей памяти, который пришел в Академию не ради чести, знаний или гордости выпускника одной из лучших академий мира, а ради того, чтобы нажить себе врагов. Я не понимаю тебя. Ты хочешь строить свое княжество. Тебе нужны друзья, союзники, люди и деньги. А вражда, она же наоборот» лишает тебя всего этого». «Лена», — улыбнулся таким простым и бесхитростным мыслям очаровательной девушки. «Ты видишь лишь верхушку айсберга. Вражда неминуема. Вопрос лишь в том, кем я себя покажу и как ко мне отнесутся те, кто разделяет мои взгляды, даже если они ограничены правилами и не могут позволить себе решать конфликты так же, как и я. Но вот увидишь, очень скоро многие будут говорить обо мне, и в их словах не будет ненависти». И у тех, ради знакомства, с кем я собираюсь ходить на занятия, надеюсь, обо мне сложится правильное впечатление. Так что давай уже поторопимся на торжественное открытие. И я ускорился вместе с ней, замечая, насколько больше людей стало ближе к площади, и какие взгляды на меня и Светлову они кидают. Ох, не удивлен, что среди этих взглядов так много жгучей зависти от парней. Ленка — видная невеста, да еще и умная, сильная высокородная и до да безумия красивая. Уверен, в Академии она одна из самых популярных девушек, которые после разрыва помолвки с Ирисовым интерес лишь возрос. Но далеко не все взгляды были наполнены завистью. Были и взгляды, полные презрения, безразличия и интереса. Причем последние я в основном видел от тех, кто был именно что из числа старших курсов. Третий и четвертый. Выпускной пятый курс тоже смотрел на меня с любопытством, но выпускников, по словам Лены, обычно даже половины группы не собирается. У них свои графики учебы. В основном из-за того, что последний год — это по большей части практика. Многомесячная, строгая. В военных лагерях, в горликах, на военных базах, в научно-исследовательских центрах, либо специализированных мастерских, лабораториях. Смотря какой факультет. И сейчас многие из выпускников уже едут в места своей практики. Стефания, само собой, не пришла, хотя активно ходили слухи, что планировала, как и год назад. Но, видимо, начало войны изменило планы регента и потребовало ее присутствия на заседании Совета Безопасности. Сама церемония вышла довольно скучной. Любопытно было лишь рассматривать людей, выискивая знакомые лица. Волжская Даша счастливо улыбалась, стоя по правую руку от Елизаветы. Настоящие звездочки своего факультета прикладной магии. Жаль, что не со мной будут учиться. Я стоял среди первокурсников факультета боевой магии, и здесь такое чувство, что собрались самые пафосные студиозы со всей империи. Нос у половины задран в небеса, и смотрят многие на всех вокруг, как на букашек. Некоторые меня узнали, и мы успели познакомиться перед построением, а некоторые явно не имели ни малейшего представления о том, кто я такой. И это хорошо. Веселее будет. Первую речь произнес ректор. Он был краток. Поздравил всех с началом учебного года, выразил надежду, что этот год будет полон свершений, и мы все проявим себя с самой лучшей стороны. Ну, в общем-то, одна из тысяч речей, которые можно услышать от любого руководителя учебного заведения своим студентам и ученикам. Разве что стоящие чуть сторонки барабанщики, что выбивали определенный ритм, придавали важности его речам. Были и те, кто яркой искоркой появился перед микрофоном и высказал какие-то приветственные слова. На таких было приятно посмотреть. Особенный фурор вызвало появление на трибуне какой-то жгучей молодой красавицы-брюнетки с внушительными формами, отчего многие парни старались побольше набрать воздуха в грудь, стремясь стать шире и внушительнее в глазах красотки. Она была из алхимиков, поэтому с ней я, если и встречусь, то ненадолго. От монотонных речей некоторых преподавателей, что требовали серьезно относиться к учебе, ибо даже князей в свое время отчисляли из Академии, хотелось, если честно, спать. Я едва пересилил желание уйти во второй ряд и, достав телефон, почитать свежие новости. В итоге развлекал себя, гоняя по карманом. Он хотел спать, а я ему не давал. В итоге он плюнул, злобно пропикал и юркнул дрыхнуть в свое пространственное царство. «А теперь слово предоставляется Новоградову Иннокентию Игнатьевичу, нашему славному специалисту по дуэльному кодексу и мастерству выживания в условиях нашествия мутантов». Объявил полысевший пухленький и очень активный дядька пришествие Цербера на трибуну. И все студенты, начиная со второго курса, резко выпрямили спины и замерли по стойке смирно. «Рефлексы хорошие. Обучает Иннокентий Игнатьевич качественно». Всем здравствуйте! Недобрый день! Приветствовать от стен нашей Академии, как остальные, не собираюсь. От меня теплого приема не дождетесь. Сегодня вообще недобрый, а плохой день для большинства из вас. Пусть ваши старшие товарищи расскажут позже, с чем именно вам предстоит столкнуться, когда вы окажетесь на моих занятиях. Я же расскажу вам кое о чем другом. О том, что вам никто не расскажет, потому как эту информацию не принято даже обсуждать в приличном обществе. 82. Это число учеников, которые получили за прошедший год колетящие травмы. Им пришлось обращаться за помощью лекарей, после чего восстанавливаться. 6. Это число студентов, что выпустились этим летом и уже умерли, пав на дуэлях либо в битве от клыков монстров. Дебильные и позорные смерти в авариях, равно как и несчастные случаи, я не учитываю. Десять. Это число студентов Академии, что умерли за время учебы и практик в прошлом году. Причина все та же. Слабость перед вызовами этого мира. Многие, попадая сюда, почему-то начинают видеть мир как-то неправильно, забывают, для чего вы сюда поступаете, и какой долг стоит перед каждым, кто владеет магическим источником. «Я вытрясу из вас всю душу, чтобы вы не пополнили эту статистику происшествий. Готовьтесь к аду, потому что я буду для вас самим дьяволом. Если выживете и не сбежите, быть может, сможете чуть дольше любоваться рассветами и закатами. На этом все». Ушел Цербер под молчание публики. Не только студенты-первокурсники, но и те, кто приехал вместе с ними, были шокированы. А мне все понравилось. «Поскорее бы к нему на тренировке!» Вскоре церемония, наконец, закончилась. Сыграли гимн империи, после которого каждый прокричал фразу на латыни per aspera ad astra» или, по-нашему, «через терни к звездам», то есть «через трудности к вершине». Неплохой девиз, соглашусь. Вполне точно описывает то, что будут делать студенты в ближайшие несколько лет. Дальше началась беготня. Благо, у меня были мои одногруппники и помощницы, которые все рассказали и показали, и мне даже не пришлось напрягаться. Просто ходил за всеми и делал то же, что и остальные. Разве что учетную запись проверил, сделано ли, пока остальные только начинали проходить эту процедуру. Только еще пара умников нашлась, что уже закрыли этот вопрос заранее, как и я. Получил учебники, скачал их электронные версии, получил журналы практик и другую макулатуру, а потом все это сложил в свой шкафчик. Шкафчик, к слову, я ожидал увидеть попроще, но, видимо, забыл, где я учусь. Красное дерево, выжженное имя и номер на двери, электронный и обычный замок, чтобы я использовал тот способ, что мне удобнее. Этот шкаф для документов, усиленный, как я увидел, магическими защитными рунами, был почти метр в ширину. Имел внутри встроенный сейф, много отделений, ящиков, полочек, место для одежды и многое другое. Располагался он в том корпусе, где будет в основном происходить наше обучение. И такой и был у каждого. Надо ли говорить, насколько большая эта комната? Надо! Практически целый этаж! здание к слову было не меньше какого нибудь обычного современного торгового центра ну в общем а больше футбольного поля раза так в два скинул всю полученную ношу на полке закрыл на обычный замок и электронный ключ и пошел в сторону аудитории для самоподготовки здесь же на этаже чтобы спокойно сесть и почитать новости. Только я сел, как меня нашел мой новый друг Игнатов Иван, что едва не победил Карла Йорки во время турнира талантов при поступлении в Академию. «Мирослав, пойдем! Там куратор нашей группы пришла! Говорят, новая преподавательница Академии!» «Идем!» — кивнул я, и тут зацепил взглядом первую же новостную ссылку, от которой тело вмиг задерменело и перестало слушаться. «Срочно!» Регент Империи Российской приняла решение о присоединении к войне между Болгарским княжеством и Османской империей в качестве... На этом заголовок обрывался, и мне захотелось проклясть автора этого заголовка до седьмого колена. «Подожди, Иван, минутку!» И я нажал на ссылку, морально готовясь к тому, что вскоре мы окажемся в состоянии войны с османами.